Но агрепина не была бы агрепиной, если бы не поняла, что избранный ею способ воздействия на нейрона ошибочен. Она радикально меняет своё поведение и отныне не только не препятствует ненавистной ей связи сына, но начинает её прямо поощрять. Она признаётся нейрону, что не права виниться в чрезмерной суровости. Теперь для любовных наслаждений она предлагает сыну свою собственную спальню под благовидным предлогом сохранения в тайне связи с Акте. Она предоставляет в распоряжение Нерона свое гигантское состояние, которое, по свидетельству Тацета, лишь немногим уступало императорскому. Но все тщетно. Неумеренная снисходительность, сменившая неумеренную строгость, не способствовала восстановлению влияния императрицы на сына. Ближайший советник Нерона Сенека, своевременно разоблачая лицемерие Агриппины, предостерегает принцепса от её коварных замыслов. Нерон оказывается способным учеником, не поддаваясь более попыткам Агриппины вернуть себе прежнее влияние. Он в то же время внешне ведёт себя как верный, преданный и любящий сын. Такой поворот должно быть ещё больше раздражает Огрипину. Она вновь не в силах сдержать своё озлобление, и оно прорывается у неё наружу в самый неподходящий момент. Нерон решил сделать великолепный жест, Он посылает матери в дар лучшие платья и драгоценности, в которых когда-либо блистали жёны и матери Цезарей. Агрипина, получив роскошный подарок, раздражённо заявила, что подарок этот не только не приумножает её нарядов и украшений, но напротив, напоминает ей о том, что сын отнял у неё все остальные её богатства, поскольку подарил ей лишь часть того, чем владеет, а всё, чем он владеет, добыто её стараниями. Заявление грубое, оскорбительное и несправедливое. Пусть даже подарок сына был не от чистого сердца. Слова матери быстро стали известны Нерону, передававшие их, как водится, ещё и приукрасили ответа Грепины, добавив в него побольше яду. И тогда Нерон решился на действительно серьёзный вызов матери. Он отправил в отставку Паланта со всем его окружением. Когда Нерон отстранил от заведования государственными финансами вольноотпущенника Палланта, верного и надёжного соратника вдовствующей императрицы, то эта его неожиданная решимость в делах управления империей не могла не смутить Огрипину. Властная дочь германика, проложившая сыну дорогу на Полатин, дабы самой вершить судьбы римской державы, не ожидала от Нерона такого своеволия. По словам Тацета, Августа была просто вне себя от ярости. Ярость — плохой советчик в борьбе за власть. Утратив в гневе здравый смысл, Агриппина обрушилась на сына с прямыми угрозами. «Британик уже подрос», — заявляла она, — «а он-то и есть кровный сын Клавдия и потому достойный наследник отцовской власти». Анане удержалась от напоминания Нерону, что он всего лишь усыновлённый отпрыск чужого рода, который пользуется доставшейся ему властью лишь для того, чтобы обижать свою мать. Располясь, Агриппина заявила даже о готовности сделать всеобщим достоянием правду о своём кровосмесительном браке с родным дядей Клавдием. А кто, собственно, об этом в то время не знал? И даже о его отравлении ей самой организованном. Последнее, кстати, тоже мало для кого было тайной. По словам Тацита, она протирала руки по носяни Нерона и выдвигая против него одно обвинение за другим, взывала к обожествлённому Клавдию пребывавшим в подземном царстве теням Силанов вспоминала о стольких напрасно совершённых ею злодеяниях.